Глава седьмая «Если бы ситуация была не столь серьезной, я бы расхохотался!» Первым подал голос Мэтт. «Ну надо же, шуточки судьбы!» Он встряхнул кудрями, слипшимися от пота и грязи. «Пути не особой возможности, ни сил хоть немного привести себя в порядок не было». «Уходим тихо!» Произнес Алекс и хлопнул напарника по плечу. Кэм же неслышно и бочком уже подвигалась в ту сторону, откуда они вышли. Эйджи, он так и замер, опираясь на дерево, и явно что-то задумал. — Только не говори, что у тебя есть план захватить линкор, — прошептала Кэм. Ведущий криво усмехнулся и ответил. — Ну почему же, нет? Но и придумать-то недолго. Мэтт приблизился к нему, схватил за руку и попытался потащить, бросив умоляющий взгляд на Роя. — Э, нет, приятель, — сказал Алекс, все же подхвативший ведущего с другой стороны. — Наше дело маленькое — держаться от этого дерьма подальше и выжить. Сам понимаешь, шансы на последнее будут минимальными, если... — Если мы просто сбежим обратно к болотам! — Прошипел на ухо миллиардеру Эйджей и уже громче для всех продолжил. «Неужели вы думаете, будто нахождение корабля за болотом — чистая случайность?» «Думаешь, чтобы не охранять?» — спросила Кэм, приблизившись. Парням даже пришлось остановиться. Девушка замерла напротив них. Эйджия вынуждены были вернуть к дереву чтобы опирался на него, правда, сидя. Остальные расположились рядом, предварительно убедившись, что из-за густой растительности их не видно со стороны линкора. Однако бдительности никто не терял. При разговорах все продолжали озираться. Они сейчас рыскуют по острову в поисках нас. Остальных, скорее всего, уже поймали, «Значит, на линкоре только пара охранников», — задумчиво рассуждал геймер. «Все равно рискованно», — заключил он. «Они будут искать нас до последнего и, скорее всего, найдут. Точнее, вас. Меня-то уже посчитали мертвым. Так что мне никакого резона захватывать линкор и нет. Достаточно просто подождать, когда эти ублюдки отсюда уберутся». «Правда, потом все равно всплывет информация, что я жив, а им это весьма невыгодно». «Сможешь опознать?» — спросила Кэм. «Но ведь любая пластическая операция и...» «Обычно меняют внешность, забывая о голосе». Алекс скептически хмыкнул. «Ваши военные штучки?» — ведущий кивнул. «Разве опознание по голосу может служить доказательством?» Эйджи бросил на него снисходительный взгляд. «Можно обмануть глаза человека, уши, но мозг никогда. Если человек слышит уже знакомый ему голос, срабатывают определенные участки мозга. Эту активность и фиксируют датчики». «Все это довольно зыбко», — заключил Мэтт. «И в таком случае какой смысл тебе захватывать корабль?» Ведущий криво усмехнулся. Ну какой из меня сейчас захватчик? Только советчик. Считайте, что так отплачу за спасение жизни. Если мы сами не погибнем в бесплодной попытке захвата. Геймер недоверчиво покачал головой. Эйджи подобрался. С лица слетело благодушное выражение, и без того серые глаза приобрели стальной блеск. Шансов на то, что вы выберетесь живыми с острова, практически нет. Что-то мне подсказывает, считайте это профессиональным чутьем, не раз меня спасавшим, что вас точно живыми не отпустят. Вероятность того, что они найдут вас раньше, чем прибудут силовики, процентов 95. Что лучше, сложить лапки и смиренно ждать или бороться? Но ведь до сих пор не нашли. — заметил миллиардер. — Очень, ну, очень счастливая случайность. Будем надеяться, что нам и дальше будет так вести. — А уж как тебе повезло! — хмыкнула Кэм, посмотрев на рассечение на лбу ведущего. — Я жив. Чем не везение? Желтая команда притихла, размышляя. Каждый из них прикидывал, загадывал, рассуждал про себя. Эйджил продолжал напирать. «Уже то, что мы вышли прямо на линкор захватчиков, уменьшило наши шансы на благополучный исход, если просто затаимся, половину. Они на нас теперь даже просто случайно могут напороться». Мэтт и Алекс обменялись напряженными взглядами. Кэм же просто прикрыла глаза и прикусила губу. «Так ей легче думалось». «У нас есть часа три до захода здешнего светила». Ведущий не унимался, все давил и давил. И, скорее всего, Мэтт, ты прав. На корабле осталась пара охранников. Остальные ищут, и время у них поджимает. Поэтому ищут активно и, вероятно, ночь их не остановят. Тогда в помощь приборы ночного видения встроенными тепловизорами, не говоря уже о приборах, способных обнаружить сигналы от браслетов. «Да, пока они на ложном пути, но потом...» «Так что то, что мы прошли через топь, весьма счастливая случайность с одной стороны, а с другой, я говорил, теперь они нас найдут быстрее. И все же вы вдвоем...» Он кивнул на Алекса и Меда, «Вполне в состоянии справиться. На вашей стороне внезапность». «А как же я?» — подала голос Кэм. Все трое одновременно выдали. «Сидишь здесь! Никуда ты не пойдешь! Не дури!» Кэм лишь в удивлении приподняла брови и хихикнула. «Хотя то, как ты грохнула эту змеюку!» — протянул геймер. «Может, пустим ее в первый?» — обернулся Мэт к двум другим. Эйджи и Алекс его не поддержали. Просто сделали вид, что не услышали шутки. Хотя какой сейчас смех! Как думаешь, Алекс чуть не впервые обратился к ведущему, действительно интересуясь его мнением? Остальные участники там или их уничтожили? Скорее всего, на борту будут держать, пока не соберут устраивающую пиратов денежную сумму, а потом... Ранее ведущий поделился информацией о том, зачем же пираты захватили остров. Мэт досадливо поморщился. Его руки сжимались в кулаки, будто он уже рвался в бой. «Сначала нужно сходить на разведку», — произнес Рой. «Само собой», — кивнул ведущий. Он хотел добавить что-то еще, но тут вмешалась Кэм. «Вы, конечно, можете не допускать меня к активным действиям, но прислушаться ко мне не мешало бы». Она взмахнула рукой, останавливая возражение бывшего вояки. «Во мне, — говорит, — неуязвленная гордость, а здравый смысл. Я, может, не слишком хорошо знакома с устройством такой техники, но общую суть-то никто не отменял. И логику!» — припечатала девушка. Кэм начала перечислять, где удобнее пройти, где, скорее всего, не будет камер, где отключить сигнализацию. Говорила она много и по делу, пока ее не перебил Эйджей. Значит, не за красивые глаза брали на работу. Кэм возмущенно зашипела, почти как ее недавняя жертва, но ведущий вновь сделал вид, что не заметил. Правда, я бы посоветовал обратить внимание вот еще на что. Дальше мужчины продолжали обсуждение без активного участия Кэм и все же пару раз она аккуратно, без напора, исправляла Эйджи. Наконец все нюансы обговорили, нехитрое оружие подготовили. «Пригнись!» прозвучало на ультразвуке, и на Кэм, стоявшую на самом открытом месте, буквально рухнул Джей, кубарем закатив ее под куст. Алекс и Мэт в первую секунду не понявшие, что произошло, подняли головы, И тут же без слов забились — один под разлапистую местную елку, второй — за валун. Разведдрон летел низко, причесывая брюхом макушки деревьев и жужжа на манер стрекозы. — Без тепловизоров! — облегченно выдохнул ведущий, все продолжая всматриваться в дрон, который заходил на второй круг, фиксируя картинку на подозрительной полянке. Кэм закусила губу, она тоже наблюдала за жужжащим коптером, прикидывая, как бы его обезвредить. Выходило, что никак, поскольку ни магнитной ловушки, ни силовой глушилки под руками не было. Но пока она думала над техническим и гуманным с точки зрения робототехники способом ликвидации дрона, Эйджи выбрал варварский и ни разу не безобидный для кружащего над головой коптера. Он стянул с себя разодранную рубашку, вложил в него булыжник по увесистее, завязал узел и раскрутил все это на манер прощи. Первобытная ракетная система, работающая по принципу рука воздух, осечек не дала, и камень в парадной рубашечной упаковке печатался прямиком в дрон. Тот, не выдержав коварства летающего камня, по спирали начал падать еще пытаясь рабочим винтом выровнять все увеличивающийся крен. В результате штопора коптер зарылся в мох носом, выставив фюзеляж и выпитив хвост на манер алибарды последнего защитника осажденной крепости. Эйджи довольно посмотрел на дело рук своих. «Надеюсь, они посчитают, что дрон сбила местная птичка?» «Ага». Местная бронебойная птичка с кварцевым огневым оперением. Разглядывая булыжник и покореженный дрон, из которого Кэм уже вытащил аккумулятор, заметил рой. Зато вышло все вполне естественно. Парировал раненый. А вот Кэм было не столь интересно слушать, вялое, скорее для проформы, переругивание мужчин, сколь потрошить дрон. Она ковырялась в раскуроченном коптере с упоением патологоанатома, обнаружившего при вскрытии место обычного инфаркта, кучу имплантов, да еще вшитых миокард явно не в лицензионной клинике. — Ай, сволочь! — вырвалась у Кэм непроизвольно, когда ее шибануло разрядом. Впрочем, такая мелочь не смогла отвлечь ее от копания в роботе-разведчике. Зато спорщики, не сговариваясь, уставились на техника. «Что там?» Первым нашелся Эйджи. «Дешифровальный чип и метка-сенсор для прохождения силового поля!» Кэм извлекла на свет и сейчас, прищурив один глаз, рассматривала при солнечных лучах две крошечные детали. Обрадоваться находкам они не успели. «Говоришь, подумали на птицу?» Как-то нехорошо протянул до этого молчаливый Мэд. Тогда, полагаю, они решили взглянуть на тушу этой птички, что сбила их разведрон. И с этими словами он кнул куда-то в сторону. Троица проследила за пальцем Геймера. К ним от Линкора медленно, но верно двигались двое Грумов. Эти антропоморфные железяки с блюдцами вместо башки считались разработкой саперов и разведчиков. С такими разминировали территории, таких посылали в радиоактивные зоны. Рой выматерился вслух. «Уходим! Живо! Пока не засекли!» «Поздно! Заметили!» Перебил его Эйджи и невзначай загородил Кэм собой. Зло сплюнул. С грумами бывший космодесантник дело имел и знал, что своих электронных мозгов в эти железяки не вшили. Зато ими можно управлять на расстоянии, прямо вирт-игра с полным погружением. У первых моделей даже для сенсорики были порты с подключением к нервной системе управляющего им человека. Все как положено, со стабилизирующими чипами, имплантинговыми предохранителями, чтобы в случае, если выгорает вся начинка, по нервным окончаниям управленца не шарахнула. Но нет такого предохранителя, который нельзя было бы сломать или обматерить. Слабым местом грумов первого поколения оказались пресловутые нейтронные пучки при попадании в камеры, умудрявшиеся такие выжигать не только микросхемы, но и мозги людей, подключенных к грумам. После того, как в один миг целые сотни управляющих грумов, участвующих в зачистке терраформиата, еще одних дельцов-бандитов, превратилось из людей в коматозных овощей, инженерам пришлось внести некоторые коррективы в способы дистанционного контроля. Теперь у новых моделей только вирт-окно или дедовская механика, и никак иначе. Подключение напрямую к нервной системе разрешалось лишь в случаях, когда встреча грума с нейтронными направленными пучками была минимальной в промышленных шахтах, реакторах, в условиях повышенного задымления или наводнения. В общем, везде, где нет наемников, галактических пиратов или космопехов с нейтронными пушками. Эйджи пригляделся повнимательнее подмечая особенности. На вид будто образцы первого поколения. И все же... «Лазерный резак! Живо!» Требование, прозвучавшее поставленным командирским тоном, заставило Мэда подчиниться, не задумываясь. Кучерявый сначала всучил раненому лазер, а потом уже подумал, зачем вообще это сделал. «А теперь живо! Бегите!» Пропафосное, Я их задержу! Спасайтесь сами!» Эйджи в этот момент даже и не мыслил. Ему главное было избавиться сейчас от гражданских, которые будут путаться под ногами и вынуждать прикрывать их задницы своей шкурой. Рой и Мэтт, не иначе посчитав так же, припустили во все лопатки. Правда, за ближайшие валуны. Зато Кэм, растерявшись первый миг, поступила в лучших, то бишь идиотских традициях, застыв на месте. «Какого?» До глубины души возмутился Эйджи ее поведением. «Он тут этих гражданских спасти хочет, а она...» На Кем его прочувственная фраза произвела эффект Скипидара, придав энтузиазма. «Вот только не в лучшую, по мнению всех троих мужчин, сторону». Она вместо того, чтобы бежать за валуны крою и меду, ринулась на помощь раненому. Но Эйджию было уже не до дурной да бесстрашие девки. Он выставил резак на самый тонкий полумиллиметровый луч и вскинул его на плечо. Не винтовка, но если хорошо прицелиться и попасть в щель блюдца, где красной каемкой пестрят визоры, то за пучок нейтронов, может, и сойдет. Тем более, что у грумов наверняка прошивка уже пиратская, а не лицензия, и защита на предохранительных чипах, скорее всего, похуже. Грумы были уже в ста метрах. Один из них скинул винтовку, целясь кэм, ошалело вертевшую головой, и в этот самый момент Джей нажал на гашетку, запускающую резак. Тонкий красный луч выбился из желобка и угодил точно в кайму визоров. Грум дернулся и, сделав еще шаг, упал корпусом вперед. А второй, словно не заметив произошедшего, повторил движение товарища. Скинул винтовку. Эйджи перевел импровизированный ствол и утопил гашетку еще раз. Щелчок, а за ним еще один. Твою... «Заряд кончился!» Раненый за ненадобностью откинул резак. Идти в рукопашную с одним виброножом на Грумма было чистым самоубийством, а Эйджи хотел еще пожить. Поэтому, развернувшись, он попытался побежать. Зашатался еще на первом шаге и тут почувствовал, как его руку закидывают на плечо, хрупкое женское плечо. Палка, прилетевшая в Грума в лучших традициях бумеранга, откуда-то даже не сбоку, а сзади, заставила робота дернуться в последний момент, и выстрел ушел по косой вверх. Идиоты, но талантливые. Только и успел отметить про себя Эйджей находчивость парней. Грум повертел башкой, словно ища, откуда прилетел боевой летательный снаряд типа палка а затем выбрал приоритетную цель — двух гуманоидов, движущихся в направлении от базы. Оператор, подключенный к роботу, вздрогнул. Его порт поменял цвет индикатора с синего на красный. Грум перешел из разведывательного в боевой режим. Грум уже не шел. Бежал, стремительно сокращая и так не столь большое расстояние. Уходя с прямой траектории, Эйджи и Кэм ринулись в направление тропического леса. Девушка была дернулась в ту сторону, откуда они пришли. Ее вели первобытные инстинкты, буквально кричавшие о том, что пройденный путь безопасен, хотя бы потому, что проторен и известны его ямы и кочки. Но напарник, которого она тащила на себе, мотнул головой в другую сторону. Туда, где виднелся поваленный ствол. Решение Джея оказалось верным. Рой и Мэт предпочли именно тот путь, по которому пришли. Ринси и они с девушкой туда же. Грубу не пришлось бы тратить пару секунд на раздумья, за какой из целей последовать. Железяка отчего-то предпочла девицу и раненого. Чем управляющему груму приглянулась сладкая парочка, осталась загадкой. Но так или иначе, два мужика-робота не впечатлили. Они успели прыгнуть за упавший ствол в тот самый момент, когда оператор решил разрядить ствол своего роботизированного аватара. Пучок плазмы вспенил под стил, оставил огненный шрам на земле и врезался в дерево, которое плюнуло в ответ горящей щепой. Беглецы перекатились. Собирая на себя траву и листья, Приумножая синяки и садины, Когда воздух наполнился запахом Вмиг сожженного до углей дерева. Дыра оказалась знатной, Но до беглецов плазма бластера не достала. И тут позади раздался топот Иор. Джей, уже сжимавший нож, И готовый гаркнуть на Кэм, Чтобы мотала подальше, даже привстал, а потом вытаращился на происходящее на поляне, не веря своим глазам. Прямо на грумо неслись Рой и Мэтт, а они сиганули в стороны, как две танцовщицы-кабаре, спрятавшие за пышными юбкому приму. И едва-то оказалось в центре сцены, парни дали деру за разные кулисы. Вот только в роли звезды была не красотка. А здоровенная, инсектоидная тварь! Ее тело опиралось на четыре лапы, Корпус слегка покачивался, А усы на голове непрестанно шевелились. Завидев грума, который застыл прямо перед дамой, Как кавалер на свидании, Тварь двинулась на него, Грозно шипя и перетирая нижними челюстями. Похоже, ей было плевать, что жрать. Жестянку или человеченку. Может, она посчитала, что если и те, и другие выглядят одинаково, то и вкусовые качества у них не сильно отличаются. Грум отмер и начал отплевываться плазмой. Инсектоид взревел, замахнул лапой и обуглился. Но этой короткой передышки Эйджию оказалось достаточно. Пока Грум отвлекся на тварь, ведущий сумел подобраться к жестянке на расстоянии удара, удара вибра ножа в распределительный блок. Проводку закоротило, и робот замер в нелепой позе. Первое, что сделал Джей, не убирая ладони с рукояти своего оружия, это вырвал бластер из железной клешни Грума, а потом уже глянул на ошметки туши инсектоида. Рой и Мэтт показались из разных кустов и двинулись к Джею. А вот Кэм подошла сзади и с интересом уставилась на столь удачно споротый Джеем затвор распределительного блока. Небольшая щель, меньше полусантиметра, куда умудрился всадить вибролезвие бывший космодесантник, выглядела неприметно ненаметанному глазу гражданских. Можно мне Проявило было любопытство Кэм, пялись на Грума и удостоилась комплимента от ведущего. Ты клиническая идиотка. На это заявление Кэм сначала хотела огрызнуться, а потом решила, что не стоит обижаться, но тупых козлов сама виновата. Шлюз в оранжерею вовремя не закрыла. Вот один непарнокопытный пролез. Ее насупленное молчание. Мэт понял по-своему. «Слышь, я, конечно, все понимаю, Джей. Ты психанул, что Кэм не подчинилась и подставилась знатно, да и тебя чуть не подставила, но ну, зачем так резко? Она ведь помочь хотела, но сейчас точняк обидится. А у женщин же разгон от «я всем для тебя пожертвую и согрею» до «из пепелю нафиг» десять секунд, да и тормозного пути нет». Зря Кучерявый это сказал, хотел поддержать Эйджи и в то же время сгладить ситуацию, но эта его фраза вывела из себя Кэм, который и так была на грани. Вот только свою злость девушка выместила не на отвергшем ее помощь Эйджи, а на последнем спикере. Спасибо, Мэтт, я не могу выразить словами всю благодарность за твою поддержку в трудную минуту. «Зато могу лопатой, арматурой или вот этим бластером». В этих фразах слышалось столько праведного гнева, что геймер даже попятился, несмотря на то, что бластер держал ведущий, а не девушка. Зато Джей не обратил на перепалку никакого внимания. Он высказал все, что думал об этой пиглице, и сейчас, скривившись от боли, привычным жестом проверил заряд обоймы перевел на передохранитель и только тут поднял голову и встретился с внимательным взглядом Роя. «Я не задал этот вопрос раньше, но сейчас хочу получить ответ. Кто ты?» — с расстановкой спросил Рой. Пояснений не потребовалось. Сжавшие от злости кулаки Кэм и уже сто раз пожалевшие о своем длинном языке Мэт тоже уставились на Эйджия. «А какая к хрену разница?» — оскалился раненый. «Нет, ты уж ответь. Нам с тобой вместе бок о бок идти. Я-то думал, что ты шоу, вроде клоуна, а сейчас по повадкам вижу, что недалеко ушел от пиратов. А может, ты один из них?» «Ты сбрендил? Они его чуть не порешили!» Сказал Мэтт, прежде чем подумал, назвучил как ни странно, самую здравую мысль. Повисла пауза. Тяжелые и обжигающие, как расплавленный свинец. Вдох, выдох. Проглоченный в горле ком и хриплые Эйджия. Какая разница, кем я был? Важнее то, что сейчас я подставил свою шкуру, спасая вас. Джей, прослужившись столько лет в космодесанте, со временем стал его не то чтобы ненавидеть, но когда прекрасно знаешь, что за бравурными лозунгами стоят кровь, пот и смерть товарищей, это отрезвляет. А еще вселяет глупую надежду в гражданских, что тот, кто в военной форме, он все понимает, он сильней, он сам всех спасет. Нет, пусть уж лучше считают его бывшим солдатом удачи, зато будут надеяться только на себя. У нас сейчас есть два выхода. Разбежаться и сдохнуть поодиночке? или вместе попытаться взять линкор. «Штурмом!» — уточнила недоверчиво Кэм, тем самым признавая главенство пусть и подозрительного ведущего, но, как выяснилось, опытного бойца. Рой недовольно прищурился, но все же протянул руку, помогая подняться. «Идет!» К линкору возвращались молча. Эйджи опирался на плечо хмурого Роя, Кэм вертела в руках добытые чипы и другую, почти живую начинку, которую она умудрилась выковырять из грума. А мэд замыкавший строй, нервно озирался. Именно Геймерта первым и увидел защитное поле. «Твою дивизию!» — в сердцах сплюнул Джей, а потом добавил. «Видать, все же спекся тот на первом груме». «О чем это ты?» — не понял Алекс. Когда я шибанул лучом тарелку первого робота, то оператору, подключенному по нейроволоконному кабелю, пришла ответка, и я надеюсь, что сожгла ему мозг, сказал так буднично и цинично, что Кэм поежилась. Да, смерть была рядом. Я на это понимала. Понимала умом, но в сознании, вверх все еще одерживали такие понятия, как ценность любой человеческой жизни и что решить проблему можно без пролития крови. Но девушка догадывалась, что еще немного, и она пошлет весь этот греманный гуманизм в черную дыру. Это осознание одновременно пугало и отрезвляло, ведь это та черта, перешагнув которую она сможет убить. Убить осознанно, не в случае, когда на нее будет направлено дуло. «Эй, малышка!» Ты вроде как не только чип вытащила из грума. Кэм коробила от его малышки, но она все же кивнула. — Да, еще датчик движения и распознаватель. — Все же мозги у тебя есть. — одобрительно протянул Джей, а потом не удержался и добавил. — Жаль, что в опасной ситуации срабатывают через раз. — Да ты! — задохнулась Кэм но ведущий уже требовательно протянул руку. — Давай, распознаватель, он нас пропустит через поле. — А как же единичная тарификация? — начала было возражать девушка. — Встанем плотно так, чтобы сканер просчитал нас за одну единицу, и все! — отрезал бывший космодесантник. — Если это поля включили, значит, на линкоре их мало, а нас все же опасаются. Вот и понадеялись на технику. Чем бы только их от мониторов отвлечь? А потом Джей повернулся к парням. Где вы умудрились инспектоида этого добыть? Рой и Мэт смущенно переглянулись, а геймер выдал. Это не мы его, это он нас. Напоролись, когда удирали. А еще раз напороться сможете? Изогнув бровь, осведомился Джей. Как чуть позже оказалось, у парней был талант не только привлекать всякую гадость, но и просто зажигать, причем в прямом смысле. Хоть нового хищника-инспектоида им добыть не удалось, но устроить направленный пожар аккурат у границы защитного купола вышло за милую душу. А пока пламя полыхало с одной стороны, команда, став друг за другом в колонну так, что казалось, У них один вдох на четверых прошла энергетический защитный барьер и короткими перебежками устремилась к шлюзу. Последний еще не так давно выпустил двух грумов. — Зайдем через парадный вход? — кивнув на шлюз, уточнил Рой, тащивший на своем плече раненого. — Зачем через парадный? — делано удивился между сиплыми вдохами-выдохами ведущий. Нас там, скорее всего, ждут. А вот кто-то рвался на передовую. Тут он мотнул головой в сторону Кэм. Поперечники. Она вполне сойдет за дрона. Почему бы ей и не оказаться на линкоре через камеру, выпустившую эту летательную хрень? Команда как раз добежала до транспорта и прислонилась к его обшивке. Все четверо переглянулись, а потом Джей пояснил свою мысль. В открытом космосе, чтобы разгерметизация при открытии шлюзов не была столь затратной, существует несколько типов отсеков. Для крупногабаритных, для шаттлов, капсул и выхода в скафандрии, а для таких вот мелких дронов и вовсе крохотные. «Ты предлагаешь Кэм?» — растерялся Мэтт. «Это единственный выход». У нормального шлюза нас наверняка будут ждать с бластерами на перевес, А тут есть вероятность, что на малый шлюз их Искин не выставит оповещение. По лицам парней стало понятно, что план им категорически не нравится. Но тут все решила сама Кэм. Она встала и, поискав глазами шлюз и не найдя его, спросила, глядя в упор у Джея. «И куда мне лезть?» Раненый криво усмехнулся и поднял палец вверх. Прямо над его головой в трех метрах от земли виднелись творки шлюза. «Только когда будешь лезть, поле визоров не попади. Сейчас мы в мертвой зоне, но она не такая и большая». Напутствие не то, чтобы сильно воодушевило, но Кэм довольствовалась и этим. Рой подсадил ее, и девушка, балансируя на его плечах, дотянулась до датчиков. Приложив чип практически вплотную к сенсору, она мысленно взмолилась. «Ну давай же, мой хороший, реагируй!» Словно услышав ее беззвучный призыв, Искин, как истинное программное божество линкора, дал добро на открытие шлюза. Кэм ухватилась за выступ, которым заканчивался тоннель, предназначенный для пролета дронов, и попыталась подтянуться... На одной руке. Вторая все еще судорожно сжимала чип. Это ей не удалось. На помощь пришли Рой и Мэт. Она переступила с плеч на их ладони. Парни начали поднимать руки над головой, позволив тем самым Кэм ввинтиться в шлюз по грудь. А дальше она усиленно заработала руками и ногами, пытаясь втиснуться в узкую трубу целиком. Девушка прекрасно понимала, что створки не будут открыты вечно и скоро начнут смыкаться. Ей это удалось. Она успела подобрать ноги ровно в тот самый момент, когда стальные лепестки входа свернулись спиралью на манер гадюки и с таким же характерным шипением. А дальше начался персональный ад для Кэм. Узкий, с запахом окалины, черный и холодный. Ей казалось, что она ползла по туннелю целую вечность, извиваясь ящерицей, прислушиваясь к шорохам и замирая. Дронам не нужен свет, дронам не нужно тепло, да и воздух-то в принципе не нужен для пролета через эту трубу. Последнее волновало девушку все сильнее, а вдруг кислород, что попал сюда при открытии шлюза, закончится раньше, чем она успеет доползти до второго датчика но она гнала панические мысли прочь ровно до того момента пока звучно не поприветствовала макушкой тупик металлический тупик очередных створок кэм осторожно ощупала препятствие перед собой ее пальцы коснулись едва ощутимых каналов мест стыковки лепестков створок а потом она начала медленно искать его датчик нашла прислушиваясь к звукам извне, прислонила чип. Створки с тихим шипением разъехались, и на гравиоплатформу вывалился не очередной дрон, а грязный, в разводах смазки и склоченный инженер. Кэм подняла голову, сдув с лица пряди, заозиралась. Объектив визора, который и не прятался, разместившись под потолком в центре ангара, Заставил девушку быстро поменять место, перекатиться и залечь под платформу. Как раз вовремя! — послышались приближающиеся голоса. Шуруп же говорил, что всех повязали. Эти-то паскуды откуда взялись? Всех да не всех, видать. Эти охреневшие из леса вывалились. Из-за них дрон потеряли, а один из этих ушлепков умудрился еще. Из мозгов поршня. Прожаренные сопли сделать. Как будто у него до этого мозги нормальные были. Сплюнул первый говоривший, Видимо, не сильно сожалея о потерянном товарище. Может, и не были. Миролюбиво прохрипел прокуренным голосом второй. Зато разъем у поршня для управления грумом точно имелся. А вот сейчас остался один холера на дюжину грумов. Смысл нам с этих роботов теперь... Закончим это, дельце, на астероид прилетим. Капитан нового на управление грумами найдет. Не бзди. Да я чего? Я ничего, не кипишую? Только быстрее бы это закончилось. Хочу свалить с этой гребаной планеты подальше. Тот то ты вчера сильно хотел. Аж три раза от одной курвой из этих шоу шоунутых. Она орала на весь грузовой отсек, пока ты ее имел. Как будто сам ни разу. Огрызнулся второй. — Разу, не разу. А этих капитан приказал пока поберечь. — Так и того, бережно! — похабно хохотнул прокуренный голос. — Лады, хватит трепаться. Приказано платформу в пятый технический отсек притащить. Наемники уперлись в край гравиоплатформы, и она плавно поплыла к выходу. На полу под ней было пусто. Кэм плыла над бетонным полом, судорожно цепляясь за арматуру стабилизаторов, крепившуюся к дну платформы. и за своей худощавости, если не худобе, она смогла бы уместиться между двумя компрессионными полями, благодаря которым платформа и парила. Ногами девушка также уперлась в выступы на самом краю платформы. Вот только Кэм отчетливо понимала, что долго не провисит. На ее счастье путь оказался коротким. Наемники затолкали гравиоплатформу в ангар и, безломно переругиваясь, ушли. А Кэм упала на пол. Ее пальцы свело от напряжения, так что она их даже не расцепила. Она просто соскользнула с выступов, за которые судорожно цеплялись. Девушка полежала несколько секунд, бездумно глядя вверх на днище платформы и на наклейку. А низкое качество и надежность, специально для торговой гильдии сектора G-17, наверняка награбленная». Отстраненно подумала она и выкатилась из-под платформы, первым делом пробежала взглядом по визорам. В приглушенном свете диодов увидела под потолком два глаза искина. Оба мигали зелеными ободками вокруг объективов, предупреждая, что идет запись но не трансляция. Значит, людей тут и впрямь мало, а расследить за камерами некому. Кэм выдохнула и прижалась к стене так, чтобы быть на периферии кадра, и двинулась к маленькой неприметной двери, одной из тех, что имеются в технических отсеках. Распределительная коробка, не сердце линкора. Такая почетная должность, прерогатива и скина, Что квартирует на капитанском мостике. Но за артериальный клапан вполне сойдет. Открыв дверцу, Кэм уставилась на клубы проводов. Ну что ж, посмотрим, что я могу сыграть на этом трамбоне, подумала она, зло усмехнувшись. Она, как инженер, любила создавать. Но ломать, а особенно линкор, Кэм чувствовала ей понравится. Глядя на небо, Джей зло сплюнул. «Летят сволочи!» «О чем, а вернее о ком, — говорил раненый, — Алекс и Рой поняли, задрав головы. С синеву расстекал росчерк флайера, заходившего на посадку. Спустя несколько минут защитное поле вокруг линкора мигнуло, пропуская внутрь флайер. Створки грузового шлюза приветственно начали раскрываться, чтобы флайер приземлился уже внутри когда случилось сразу несколько событий. Джей вскинул бластер, Мэт ничего не успел сказать, а Алекс не захотел, полностью поддерживая бывшего космодесантника. Дуло плюнуло плазмой, прижекшей лобовое стекло и поцеловавшей пилота в засос, отчего машина резко вильнула и впечаталась в обшивку рядом со шлюзом. Не взорвалась, а лишь задымила. Купол отъехал, выпуская трех наемников с винтовками перевес. Троица зло огрызнулась плазмой. Но в том месте, куда угодили заряды, ребят уже не было. А вот начавшие открываться по всему линкоры шлюзы, большие и малые, заставили зазираться уже наемников. Безэмоциональный глаз из кино, из нетер линкора. «Разгерметизация судна!» «В открытом космосе!» Лишь убедил сбитых, что в захвате заложников что-то пошло не по плану. Но они еще не знали, что начали открываться абсолютно все отсеки, и заложники уже получили свободу. Кэм хоть и сломала часть системы управления линкора, но сделала это с расчетом на то, что кроме нее никто починить не сможет, а запасной вариант должен иметься. Всегда! Теперь-то, Кэм, это запомнит на всю жизнь. По-хорошему ей нужно было попасть к мозгам машины к капитанскую рубку, где сосредоточились основные узлы. Временная паника, возникшая на корабле, этому только способствовала. Пока немногочисленные захватчики суетились, пытались разобраться, что же произошло, кэм как мышь, кралась, и старалась гнать от себя мысли, «Что же там с другими заложниками? Вот доберется до командного пункта, а там уже и видно будет. И, может, сумеет помочь?» Как бы ни противилась Кэм, но ей нужно раздобыть оружие. Впрочем, раздобыть было несложно. Сложнее осознать и принять, что это оружие в любой момент нужно применить. Ведь захватчиков не так много. Но они же есть, и церемониться с девушкой точно не станут». Легкая как по весу, так и в управлении плазма-винтовка казалась Кэм чем-то чужеродным в руках. Хотелось отбросить мерзкую железяку, которая будто жгла руки, несмотря на прохладу металла. Пару раз Кэм чуть не попалась, но чутье, выработанное за время, проведенное на этом проклятом острове, обострилось до каких-то уже не поддающихся разумным объяснениям пределов. Девушка словно заранее ощущала, где лучше спрятаться, где свернуть, затаиться. В командном пункте находился лишь один человек. Он усиленно пытался настроить то, что сломало Кэм, и был сосредоточен настолько, что не услышал прихода виновницы своих нынешних проблем и не увидел. Глупцы включили камеры на трансляцию лишь в грузовых отсеках, где содержали заложников. Настолько были уверены, что никто их не побеспокоит. Мелкая экономия — серьезный просчет. Кэм понимала, что только устранение этого человека даст ей доступ к управлению всем линкором, расчистит путь к свободе. И вот он, всего лишь десятки шагов от нее, сидит спиной, склонившись над пультом управления. Не догадывается, что у него за спиной. Живой, здоровый мужик. Кэм зажмурилась на миг. Пока живой, пока здоровый. Опасный, как и все собравшиеся здесь. И они не пощадят никого. Оружие она предусмотрительно заранее перевела в бесшумный режим. Осталось лишь нажать пусковой крючок она никак не могла решиться и теряла драгоценные секунды жадно вбирала глазами обстановку думала как бы извернуться может только ранить оглушить может еще что то придумать взгляд зацепился за такую же винтовку что кэм держала в руках ее близняшка лежала слева от наемника который судя по движениям был как раз левшой винтовка находилась на том расстоянии что позволяло схватить оружие одним резким, уверенным движением, схватить и выстрелить. Отдача не сильно толкнула Кэм в плечо. Негромкий хлопок? Бесшумный режим полностью звук не глушил. Раскатом грома раздался в ушах. Она сглотнула вязкую слюну и подошла к креслу, где застыл захватчик. Мертвый, саккуратный, чуть обугленный по краям дыркой в затылке. Тяжелое тело Кем еле перетащило, освободив себе место. Слегка потертый зам кресла еще оставался теплым, нагретым тем мужчиной. Я не буду об этом сейчас думать, не буду, не буду. Четкие выверенные действия. Подключиться к системе, взломать пароли, найти все доступы. Оценить состояние линкора, перевести камеры в трансляцию, вывести изображение, попытаться охватить все, что сейчас происходит на корабле, и в какой-то момент осознать, что это слишком много, слишком много для слабой девушки. В себя Кэм пришла тогда, когда увидела, что же творится там, где недавно были закрыты заложники. Нет никого более опасного чем отчаявшийся человек, получивший внезапно свободу. В этом убедились и за это поплатились двое террористов. Уверенные в себе, в своих действиях, выверенными скупыми движениями, они передвигались к нужному отсеку. Осматривали все профессиональным, ничего не пропускающим взглядом. Заложники успели найти оружие, перегруппироваться – Внезапно объявился лидер в лице генного инженера и приготовиться к встрече со своими обидчиками. Нет, как только створки отсека, где они содержались, открылись, первым делом заложники выбежали наружу и хотели уже было искать выход, нестись, невзирая ни на что туда, где свежий воздух, небо, свобода. Рикар Банхиди сумел донести, что торопиться не стоит, что если они хотят живыми выбраться отсюда, ведь кто знает, что там дальше их ждет. Благодаря тому, что все отсеки открылись, заложникам удалось найти помещение, где хранилось оружие. Должно же им хоть в чем-то повезти. Хотя бы такая компенсация за страдания. Впрочем, главная награда их ждала впереди. Захватчики, несмотря на весь свой богатый опыт, попросту не ожидали что заложники даже оказавшись на свободе окажут сопротивление ведь они были сломлены постарались организаторы шоу истрепавшие нервы сказалась общая усталость неожиданность нападения показательное убийство одного из участников и ведущего ну и так по мелочи покуражились ребята первого вышедшего из за угла террориста убрал сам рикар Вторую успел притормозить, оценить обстановку, начать отступление. Ему-то корабль был более знаком, поэтому он и рассчитывал, что скроется и придумает, как дальше. А там уже и остальные коллеги подтянутся. Откуда же он мог знать, что с другой стороны коридора совершенно случайно окажется девушка, в обычной жизни работающая логопедом? Милая, добрая, а здесь – ожестовчившаяся, пострадавшая от рук захватчиков, видевшая их и другие бесчинства и оттого озлобившаяся. От нее никто не ожидал подобного, но ее рука не дрогнула. Выстрел, и террорист упал с простреленным плечом. Все заложники замерли. «Нужно добить его!» – подал голос Банхеди. Его опередил другой участник, инженер-строитель. Скромный мужчина, ничем особо не выделявшийся. Странно, что его вообще взяли в шоу. Он молча подошел к истекающему кровью захватчику, приставил дуло к лбу и, не колеблясь, нажал на спусковой крючок. И даже не поморщился от вида разбрызжившихся мозгов и крови, что крапинками покрыли его лицо. Отвернулся от трупа он жуткой улыбкой. «Надо искать выход!» — пробормотала танцовщица. Она попятилась от инженера, стараясь держаться ближе к их негласному лидеру. «Новые крутые ребята!» — эхом разлетелось по коридору. У входа в отсек стояли Мэтт вместе с Роем. Под предводительством ведущего участники смогли зачистить линкор от остальных захватчиков. Тем более, что Кэм по внутренней связи сообщала, где же те скрываются. Известие о том, что ведущий жив, немного сгладило напряженную обстановку, чуть успокоило бывших заложников, дало надежду на то, что все будет хорошо. Разумеется, Кэм закрылась в рубке чтобы ее-то никто не тронул. Это не было проявлением эгоизма, скорее здравым смыслом. Без нее вряд ли кто способен управлять этой махиной. И все же, когда бывшие сокоматники наконец-то добрались до ее убежища, Кэм долго не могла решиться дать им доступ. Она вцепилась в винтовку и повторяла про себя. «Эти парни свои, они тебя не тронут, никто тебя не тронет». Кэм не пострадала физически от рук захватчиков, но внутри была на грани срыва. Она прекрасно видела в визоре, что там у створок стоят люди, с которыми она столько всего пережила, которым, пожалуй, доверяла, как самым близким. Кэм знала, они не предадут, не обидят, ну, по крайней мере, намерена. Но нажать на кнопку «Открыть» не получалось. «Кэм, у тебя дверь заклинила?» Услышала она вопрос Роя. «Может, тебе чем-то помочь?» Мы тоже что-то спрашивал, но она молчала. Пальцы, вцепившись в оружие, начали неметь. Она перестала их чувствовать, будто руки стали чужими. В конце концов Кэм кое-как разжала их, и винтовка с грохотом упала на пол. На кнопку Кэм нажала локтем и отползла от входа забившись в угол спеклась раздался хриплый голос эйджия его с прохода отодвинул Мэт, буркнувший идиот и поторопился к кэм ну надо же пробормотал рой и пошел за геймером поскольку миллиардер был все же покрепче чем мэт то на руки девушку поднял именно он кэм никак не прореагировала сначала а потом Словно только разглядев, кто же тут, ухватила Алекса за остатки футболки и спрятала лицо между его шеей и плечом. Рой присел с девушкой в охапке в кресло и принялся ее успокаивать. Ему-то казалось, что он говорит чушь, но на Кэм слова все же подействовали расслабляющие. «Ну чего то раскисло? Все уже хорошо. Вон сколько всего сделала. Умница!» можно сказать в одиночку подчинила себе такую громадину а сейчас ты успокоишься и мы наконец то отправимся домой так что хватит киснуть и тебе еще и дальше вытаскивать нас из этой передряги слышишь мы без тебя никак и все в таком духе мэт тоже вставил парочку фраз попытался разрядить обстановку и кэм даже слабо улыбнулась Ведущий в командную дилию не вмешивался, следил за изображением на визоре, прикидывал, как скоро доберутся сюда разбросанные по острову группы захватчиков, которые их же и разыскивали. — Все, успокоилось? — спросил он, даже не оборачиваясь. — А теперь за работу, нам отчаливать отсюда нужно. — Сколько у нас еще времени? — спросил Мэтт. — Около получаса. «Может, больше, может, меньше», — хмыкнул бывший вояка. «Поэтому времени на сопли нет». Кэм медленно поднялась с рук Алекса, встала, поправила одежду, смахнула потоки слез со щек и также неспешно подошла к Эйджу, сидевшему в кресле. Наклонилась к его уху и тихо, словно собиралась сказать нечто сокровенное, твердо произнесла каждый имеет право на минутную слабость даже хрупкая женщина и принялась за ту самую работу найдя себе помощников из числа участников все же поднять такой линкор задача не из простых одной кэм точно не справится а без нее шансов вообще никаких слабой побудет она попозже кэм сидела с ненавистью глядя на приборную панель Развернувшиеся вирт окна — старая добрая механика вместо новомодных трехмерных виртуалов. Оттиск космофлота на металлической планке рядом со штурвалом первого пилота. «Сможешь заставить эту малышку снова заработать?» В словах Эйджи было больше утвердительных, нежели вопросительных нот. Причем эти ноты сливались, звенели, грозя перейти в полноценное крещендо. Вот так бывает, когда тебя спрашивают, интересуются твоим самочувствием, то ты и сам задаешься вопросом «А смогу ли? Будет ли мне это по силам?» А вот приказ, он словно отсекает все сомнения. И даже не «Сделай или умри», а «Умри, но сделай». Вот и сейчас Кэм лишь сглотнула. За ее спиной были суета и нервозность, но уверенные руки, что легли на плечи, Вкрадчивый голос, звучавший у самого уха и пробиравший до мозга костей, Эйджи сумел собой отсечь все, что осталось позади. Лишь на мгновение Кэм вспомнила, как голос ведущего успокаивал ее тогда, когда она искала антидот для Роя. Тогда она этот голос любила, а его хозяина ненавидела. Сейчас получилось так же. Остались лишь Кэмп и Искин. Программа попалась с характером, выдавая порой странные запросы, выкидывая фортели в виде неожиданных блокировок и так и норовя сыграть на вылет. Причем Искин предпочитал, чтобы вылетел. И один раз даже в прямом смысле этого слова сработал гравитатор. Именно тупица-пилот, а не гений бинарно-кодовой мысли. Но, как говорится, для женщины нет недостижимых целей. Есть высокий коэффициент лени, недостаток желания и большой запас отговорок или совокупная замена онных, мужская упертость. За спиной девушки освобожденные наводили порядок на свой манер, связывали пиратов, зачищали корабль, готовились к отпору бандитского подкрепления которой вот-вот должно было подоспеть. Рой, видя, как Кэм закусила губу, ее отчаянное белое лицо, лихорадочно порхающие по голограммной клавиатуре пальцы, подошел, сел рядом в кресло второго пилота и начал деловито пристегиваться. «Я еще не закончила. На управлении пока стоит полная блокировка и скина». Даже не глядя в его сторону каким-то механическим, безжизненным голосом сообщила она. — А я и не тороплюсь. Просто жду, когда можно поднять эту махину в воздух. Нам же не нужно выходить на орбиту. Достаточно хотя бы вылететь из этого чертова леса, который глушил все сигналы. Искин матерился, не иначе всерьез решив, что саботаж — лучший способ добить Кэм. В третий раз фигурная фига в виде красной надписи «Для полного доступа введите ключ!» заставила девушку сжать побелевшие кулаки. «Какой к сволочам ключ?» Руки эй все так же лежали на ее плечах, даря уверенность и спокойствие, не позволяя сорваться в отчаяние и банальную истерику. «Этот ведущий сволочь!» Но эта сволочь умеет заставлять делать людей то, что ему от них нужно. Поймала себя на неуместной мысли Кэм. Мэт, который до этого растерянно стоял посреди рубки, толком не зная, что же ему делать, заметив окно с ядовито-красной надписью, вдруг оживился. Да, Геймеру незнакомо устройство корабля. Он и в кошмаре представить себя не мог в роли заложника а тем паче «Освободителя». Но вот взломы систем и же с ним – это его среда. Ключи, пароли, обходы и то, где все это можно найти. Или у кого. А может, обыскать этого самого капитана? Внес Мэтт, как ему казалось, рациональное предложение. «Чтобы обыскать главнюка этой своры, его надо сначала найти» желательно среди трупов на корабле, но и живой он нам сгодится. Спокойно и вкратчиво, словно рассуждал о сделках на фондовой бирже, произнес Рой. Все же Кэм не выдержала и рассмеялась. Истеричным, каркающим смехом. Найти капитана? Да это все равно, что отыскать скромность у профессионального пиарщика. Даже в теории звучит невероятно. Но тут она почувствовала как прежде спокойная рука эйджия напряглась а потом прозвучал его вкратчивый приказ и скину отсек дубль десять увеличить что самое обидное для кэм программа беспрекословно подчинилась как собака которая напрочь игнорировала ласковые команды хозяина сидеть но тут же плюхнулась на задницу услышав командный окрик стороннего мужика Вирт окно развернулось, явив взору капитана пиратов, прислонившегося к стене рядом с полуоткрытым шлюзом. «Рой, пошли за мной. Мэт, останешься с Кэм». Приказ Искину не выводить на вирт окна нару в рубке изображения донесся уже из шлюза. Программа тут же приняла его к исполнению, к вящей досаде Кэм. Парней не наблюдалось долго. Настолько долго, что были изгрызены все остатки ногтей и добрую сотню раз проклята мужская самоуверенность. Геймер, выслушивающий этот штормовой прибой с поистине буддийским терпением, лишь мученически косился на створке шлюза, ждал подмоги и вестей. Рой и Эйджи вернулись спустя полчаса. Молчаливые, переглядывающиеся. Алекс кинул чип на приборную панель. «Как?» — только и спросила Кэм. «Я умею убеждать. А он?» Ведущий кивнул на миллиардера. «Заставлять доходчиво внимать моим убеждениям», — сказал он, как сплюнул. Рою краткой обтер костяшки пальцев о штанину. Больше вопросов Кэм не задавала, введя чип в разъем. По экрану сразу же побежали строки. Доступ к управлению. И, что самое важное, пилотированию был открыт. Внешние шлюзы и люки начали медленно закрываться. Звук не транслировался, но недавние пленники словно слышали, как створки со скрежетом медленно ползут навстречу друг другу. И еще им казалось, что появившиеся на радарах точки приближаются слишком быстро. «Орудие дальнего боя ВР-70 — полная активация!» От голоса и Джея сдрогнули все, даже и скин. «Команда принята к исполнению!» — раздалось из динамиков. Перед глазами Кэм сразу же мигнула шкала зарядной батареи, показав, что резерв зарядных блоков частично перекинут на пушки. «Активировать ячеистый защитный купол!» Меж тем спокойным и уверенным голосом отдал второй приказ Джей. «Команда принята к исполнению!» Все так же бесцветно прозвучало в ответ. Точки на радарах приближались, и едва они вошли в зону поражения, как последовала третья команда. Корабль содрогнулся от серии выстрелов. Заряды свечками полетели каждый к своей цели. Тишина, что стояла вокруг, стала почти осязаемой. Вот так, за несколько секунд, оказался уничтожен кошмар последних нескольких дней. Кошмар из плоти и крови. Каждый, кто находился на корабле, каждый, кто спасся, это понимал. Но ликования не было. Осталось лишь облегчение. Закончилось. Пусть не до конца, но самое страшное уже позади, в небытии исчезли красными точками на экранах радаров и из их жизней. «Подготовка к взлету!» Голос Эйджея был практически неотличим от эскиновского по теплоте и числу эмоций. А Кэм поймала себя на мысли. Всем, кто сейчас остался на корабле, будут сниться кошмары, и ей в том числе. Но Эйджею больше остальных. Ведь одно дело — убивать защищаясь на инстинктах, другое — отдавать осознанный приказ об уничтожении почти четырех десятков. Корабль меж тем покачнулся. Алекс вцепился в штурвал. Мэт пытался ввести координаты в навигационном окне. Взлет больше напоминал шатание пьяного матроса, хотя Кэм и пыталась переключить гравиокомпрессоры в режим пилотирования но и скин не злюбил ее не хуже чем законная жена любовницу Эйджи стоял все так же у капитанского мостика схватившись одной рукой за поручень и казалось что держался на одном лишь упрямстве он сыдил сквозь зубы то возьми левее то сейчас брюхом деревья причешешь то просто воодушевляющий роя мат корабль чертыхаясь скорее вопреки, нежели благодаря неумехе пилоту, все же летел, и через полчаса мытарст, роя и нервного напряжения всех пассажиров вышел из зоны белого шума. Феролитовый лес кончился резко, динамики тут же резво вдарили высокочастотным сигналом связи. Эйджи поморщился. И Скин, который так и просился на перепрошивку, был не к черту. Вместо того, чтобы принять сигнал и запросить капитана или лицо его замещающее о трансляции, этот программный выкидыш сразу же врубил на прием все динамики, а спустя несколько секунд вывел и изображение. «Хотя», — невольно подумал Джей, — «может, это своеобразная месть бездушной машины тем вандалам, которые в ней покопались». При этом его взгляд неосознанно замер на затылке Кэм. А изображение же, сжав губы, менторским тоном вещало об отказе идти на уступки. «Командующий Росс!» Выходя на прямую линию, обратился к генералу Эйджи. Он знал Росса, еще когда сам был рядовым, а нынешний генерал — капитаном. Пути разошлись, но память о несгибаемом стальном генерале осталась. Не нужно никаких уступок. Пираты мертвы. На лице виртуального собеседника не дрогнул ни один мускул. Выражение не изменилось ни капли. А вот из его взгляда начала исчезать напряженность оголенного нерва. Доложите обстановку. Последовавшись за этим распоряжением короткий обмен фразами, словно очередями из плазменной винтовки, казался всем, и Кэм в том числе, Вроде бы понятным, говорили же на всеобщем языке, но вот смысл. Он исчезал в водовороте таких простых, на первый взгляд, терминов. А когда вояки, бывший и нынешний, и вовсе перешли на жаргон, то ей пришлось расшифровывать даже простые выражения. Так, например, Кэм только из контекста догадалась, что «пощекотать сопелку» — это обмануть систему дистанционного открытия шлюзов. А прополоскать в чужом тазу жопу — это пройти незамеченным и ликвидировать охрану периметра. Наконец, сеанс связи закончился. Генерал сообщил, что к бывшим пленным вылетает отряд экстренного реагирования и несколько бригад медиков. Едва экран погас, Эйджи покачнулся и Кулем упал на пол. Никто не успел его подхватить. Когда помощь прилетела, то эвакуировали бывших пленных четко и слаженно. Кому-то оказывали помощь на месте, кого-то сразу погружали в криокапсулы для доставки в больницу. У Кэм диагностировали общее истощение и нервный срыв. Рой, помимо прочего, получил трещину в лучевой кости, которую тут же затянули, пластиковый фиксатор. Везучий Мэтт отделался лишь плеядой гематом и растяжением сухожилий. А вот ведущего тотчас же запихнули под купол криокамеры, камеры и лица у медиков были крайне озабоченные. Полет обратно мало кто запомнил. Отчасти от усталости, отчасти от убойного коктейля лекарств. Но погружаться в полетный сон бывшие пленные отказались как один. Кэм желала лишь одного — поскорее оказаться дома. И плевать, что скоро ее жилье продадут за долги. Это ерунда. Главное, что она жива. Такие мысли витали в голове, когда корабль приземлился. А вот чего никто из участников совершенно не ожидал, так это толпы ушлых журналюк у трапа.